Глава 86. 23 мая, четверг. «Примроуз, можете мне объяснить, что здесь происходит?» — обратился Джабб к Браун в своем кабинете. «Как я уже говорила, в суде, Ваша честь», — отвечала она. «Из-за того, что стар дал показания как свидетель обвинения, чтобы решить вопрос, который ранее предполагалось обсудить с ним...» Мне потребовалась дополнительная консультация эксперта-почерковеда. Этот эксперт, профессор Шоу, только что прибыл. Он спешил сюда с очередного судебного разбирательства. Я приношу извинения моему ученому-коллеге, но думаю, суду было бы полезно выслушать показания эксперта. Мистер Корк может провести перекрестный допрос. И, полагаю, если ему не понравится результат, попросить вас о небольшом перерыве, чтобы поговорить с собственными экспертами. Но не думаю, что в этом будет необходимость». «Я понимаю, что он имеет на это полное право». «Как вы считаете, Стивен?» — повернулся Джаб к корку. «В идеале, конечно, я хотел бы ознакомиться с показаниями заранее, чтобы у меня было время их оценить и решить, нужно ли привлекать собственного эксперта. Я отдаю себе отчет, на каком этапе находится дело в данный момент, и если пойму, что смогу разобраться с показаниями вашего эксперта сегодня, я так и сделаю» но оставляю за собой право дать указание моему собственному свидетелю, если в этом будет необходимость». Джабб некоторое время обдумывал услышанное. «Что ж, раз вы так полагаете, я бы тоже предпочел заслушать свидетеля сегодня, но, тем не менее, вы имеете право провести собственную оценку почерка и, если нужно, исследовать образец подробнее». Все трое отправились обратно в зал суда.